Последний лист. Оббатство горело три дня и три ночи, и никакие усилия ни к чему не привели. Уже утром на седьмой день нашего пребывания в тех местах, когда все уцелевшие увидели, что ни одну из построек спасти они не в силах, когда стены самых великолепных зданий рассыпались в порошок, а церковь, изогнувшись вокруг оси, проглотила собственную башню, тогда уже ни у одного человека не осталось желания бороться против Божьей кары. Все более устало тащились люди со своими жалкими ведрами к источнику за водой. В отдалении тихой сливала капитулярная зала, над ней горели пышные аббатские покои. Когда огонь дополз до задвора кузни, Слушки, заблаговременно вынесшие оттуда всю ценную утварь, даже не пытались тушить пожар, а предпочитали гоняться по склонам горы за разбежавшейся скотиной, которая в ночной суматохе сумела как-то найти выход за монастырскую ограду. Я видел, как некоторые служки рылись на пепелище церкви. Я понял, что они, наверное, ищут ход в крипту с сокровищами. Хотят награбить ценностей, прежде чем удариться в бегство. Не знаю, удалось ли им что-нибудь откопать, не знаю. Не ушла ли под землю крипта. Не знаю, не ушли ли вместе с нею в земные недра и безрассудные грабители, польстившиеся на церковное добро. Понемногу стали подходить мужчины из деревни, то ли предложить помощь, то ли посмотреть, не найдется ли для них какой-нибудь поживы. Мертвые, как лежали, так и оставались лежать среди тлеющих развалин. На третий день, перевязав раненых, похоронив те трупы, которым можно было подступиться, монахи и прочие жители окрестностей собрали, что могли, и оставили еще курившуюся дымом гору, как место, проклятое Богом. Не знаю, куда они все потом делись». Мы с Вильгельмом покинули эти места верхом на двух лошаденках, пойманных поблизости в лесу. Мы посчитали их ничьим добром. Дорога лежала к востоку. Прибывши снова в Бобио, мы получили худые известия об императоре. В Риме он был коронован народом. Считая отныне для себя невозможным всякое примирение с Иоанном, он избрал антипапу. Николая V. Марсилий был назначен духовным наместником в Риме, однако по его вине или, может быть, по его слабости, произошли в этом городе вещи, которые довольно грустно рассказывать. Там пытали священников, преданных папе и не желавших служить мессу. Приора августианцев бросили в львиный ров на Капитолии. Марсилий и Иоанн Яндунский провозгласили Иоанна еретиком, а Людовик приговорил его к казни. Император управлял дурно, ожесточал против себя местных феодалов, забирал деньги из народной казны. По мере того, как до нас доходили эти новости, мы замедляли свое продвижение к Риму, и я понял, что Вильгельму не хочется оказываться свидетелем событий, которые были столь оскорбительны всем его упованием. Когда мы въехали в Помпозу, нам сказали, что Рим взбунтовался против Людовика, который ушел оттуда в Пизу, в то время как в папскую столицу победоносно вступили легаты Иоанна. В это время Михаил Цезенский осознал, что пребывание в авиньоне не приносит никакой пользы и наоборот угрожает его жизни, и бежал, присоединившись к Людовику в Пизе. Император тем временем лишился и поддержки Коструччо, владетеля Лукского и Пестойского, потому что тот умер. Короче, предвосхищая ход событий и зная, что баварец намерен отступать в Мюнхен, мы изменили свой путь и решили увидеться с ним там. Вдобавок, и Вильгельм чувствовал, что Италия становится для него... Небезопасно В последние месяцы и годы Окончательно развалился Союз Людовика с феодалами Гибелинами Через год антипапа Николай Сдался на милость Иоанна Придя к нему С веревкой на шее Добравшись до Мюнхена Баварского Я вынужден был Расстаться, обливаясь слезами С моим добрым учителем Его будущее Было смутно Мои родители предпочли, чтобы я возвратился в мельк. С той ужасной ночи, когда Вильгельм делился со мною своим отчаянием у падающих стен аббатства, мы по какому-то молчаливому соглашению ни разу больше не говорили о том, что было, и ни словом не коснулись этого предмета во время нашего горестного прощания. Учитель... Дал мне много полезных советов относительно предстоящего учения и подарил стекла, сделанные Николаем, так как к нему тогда же вернулись его собственные. «Ты еще совсем молод», — сказал он при этом, «но наступит день, когда они тебе понадобятся. И точно, сейчас они на носу у меня, пишущего эти строки. Потом он крепко обнял меня с отеческой нежностью и уехал». Больше я его не видел. Очень много лет спустя я узнал, что он умер в моровую язву, опустошившую Европу в середине нашего века. Не устаю молиться, чтобы Господь принял его душу и простил ему многочисленные приступы гордыни, которым он был подвержен из-за дивной смелости своего ума.